Глава 11 Станислав. Все завертелось до ужаса быстро. Мой знакомый нашел хорошую лазейку, и сегодня днем я должен был встретиться с Софией. Лиля провожала меня, как на войну. Дала напутственное слово, попросила не орать матом на всех встречных и прекратить грозно зыркать из-под ресниц. Сама прижала к себе Марину, пообещав девочке незабываемый день в парке аттракционов. Я решил, что расшибусь, но проблему эту решу. «Раз захотели меня загнать в угол, хорошо. Я сделаю так, как меня просят. Только потом этот угол сотру в порошок». София ждала меня в одном из неприметных кафе города. Она и сама была не рада нашей встрече, поэтому ходить вокруг да около не стал. От того, что услышала, она поморщилась и показала мне колечко на руке. «Мне парень предложение сделал», — сказала она. «Но мой старик так же, как и твой, ничего слушать не хочет». Мы разговаривали около часа, примерно наметив план наших дальнейших действий. Потом к нам присоединился молодой человек, чуть младше меня. Правда, сначала он шел к нам с такой решимостью на лице, что я невольно сжал кулаки под столом. Драка чуть было не состоялась. Хорошо, что София быстро остановила нас и все объяснила жениху. Он оказался неплохим бизнесменом, отличным слушателем и генератором толковых идей. Как только мы составили уже точный план действий, то разъехались». Сразу поехал к отцу в его кабинет, разрешил налить мне коньяка и с самым спокойным выражением лица начал говорить. «Я подумал над тем, что ты мне сказал. Ты прав, я заигрался. Увидел довольную ухмылку, значит, иду в правильном направлении. Марину я забираю себе и с Софией уже сегодня виделся. Решили не откладывать свадьбу надолго. Дальше мы завели разговор о предстоящем праздновании». Отец подобрел и, внимание, достал готовые документы на опекунство. Теперь Марина находилась полностью на моем обеспечении. Марта лишена родительских прав, но имеет возможность видеться с дочерью. Убрал документы. Дома их хранить не буду, лучше отвезу Лили. Мы весь вечер разговаривали так, словно между нами никогда не было войны. Обсуждали количество приглашенных гостей на свадьбу, составляли списки, делали пометки. Я с трудом сохранял вежливое выражение лица и натянутую улыбку. Для себя решил, что на свадьбе с Лилией никого не будет, кроме ее деда и Марины. Уехал настолько вымотанным, что в квартире Лили просто упал в кресло и мгновенно заснул. Она не задавала лишних вопросов, просто укрыла меня пледом и ушла в свою комнату. А я отрубился за считанные минуты. Лилия Мы весь день с Мариной провели в парке аттракционов. Оказалось, что девочка всего раз была в подобном месте, поэтому мы оторвались по полной программе. Несколько раз прокатились на каруселях, попрыгали на батуте, покатались на лошади и паровозике, посетили комнату смеха, сделали на лице аквагрим, попытались пострелять в тире и просто облопались сладкой ваты. Еще в нашем расписании была веревочная полоса препятствий. День пролетел с бешеной скоростью. Мы так веселились, что забыли обо всем вокруг. Марина была настолько счастлива, что иногда просто открывала рот и не знала, что сказать. Ее глаза горели. Ребенок успел познакомиться с некоторыми детьми. Мы с их родителями пошли на большую детскую площадку в виде двухпалубного корабля. Пока я отдыхала на лавочке в тени деревьев, дети резвились и совсем не чувствовали усталости. Несколько раз доставала из кармана телефон. Стас так и не звонил. Зато успела поговорить с врачом деда. Операцию сделали сегодня днем. Состояние моего самого замечательного на свете старика отличное. Завтра ему снимут повязки и будут в течение нескольких дней следить за зрением. Сама я к нему могу прийти, хоть сегодня. Ребенок, когда узнала о дедушке, потребовала, чтобы ее взяли с собой. И только сейчас я поняла, что если у Стаса все получится, то она переедет к нему. А хочет ли этого Марина? Почему-то никто не поинтересовался у девочки о ее желаниях. Да, пусть она маленькая, многого не понимает, но дети прекрасно все чувствуют. А что, если она никуда не хочет переезжать, и наше взрослое решение навредит ее детской психике? Пока шли домой и думала над тем, как грамотно преподнести информацию. Какие лучше задать вопросы, как правильно прощупать почву, на ум ничего толкового не приходило. Дома, пока купала Марину, вспоминала о своей соседке по лестничной клетке. Она, когда училась на воспитателя, получила интересное задание: нужно было найти ребенка и попросить его нарисовать семью, и по этому рисунку можно было многое понять. В интернете такой тест был, поэтому перед сном, опираясь на помощь великого гугла, попросила Марину нарисовать свою семью. И она нарисовала. В центре листа стояла девочка с двумя хвостиками. Ее с двух сторон держали за руки мужчина и женщина. Она аккуратно раскрасила их, потом дорисовала большой дом и еще одного мужчину и кота. Попросила рассказать, кто нарисован. «Это папа и мама. Они любят меня и друг друга. А это деда и наш кот». Она на ходу придумала историю о том, что ее семья приехала в гости к ее настоящей маме, а той нет дома, но они не расстроились и пошли гулять. Получается, девочка прекрасно может принять другую женщину за маму, при этом помнить свою. Да уж, психолог из меня никакой, рисунок до конца разобрать так и не сумела, поэтому задала еще один вопрос. А как зовут этих всех людей на картинке? На меня посмотрели, как на умалишенную. Осталось только пальцем у виска покрутить и сдать врачам на опыты. «Это я, Марина», ткнула пальцем в маленькую фигурку девочки. «Это папа». Здесь она немного задумалась, а я нервно прикусила губу. «Папа Стас. А это ты и деда». «Занавес. Можете меня выносить». Стас вернулся домой поздно. Был уставший и замученный. Он уснул сразу, как только опустился в кресло. А мне хотелось не только узнать, как прошел его день, все ли удалось, но и рассказать о нас. Ну что ж я буду за человеком, если разбужу и потребую немедленно отчитаться?» Тихонько накрыла его пледом и ушла в комнату. Обняла укутанную в одеяло Марину, осторожно поцеловала в маленький носик и просто лежала рядом. Раньше моя жизнь была однотонной и скучной. Я как серая мышка разрывалась между работой и домом, бралась за любое дело, позабыв об отдыхе а потом в мою такую нудную, но спокойную жизнь ворвался Стас. Первая наша встреча была не самой приятной, да и следующая тоже. Он хотел поставить меня на место, я его выводила из себя разными словечками. А в какой-то момент все изменилось. Нас словно притянуло друг к другу. И вот мы в одной квартире, совершенно два разных человека, решаем одну большую проблему. По сути, мне это все нафиг не нужно, я ему никто и звать меня никак. Но с другой стороны... Что-то он во мне разбудил. А его признание? Он не сказал мне слов о любви, не признался в своих чувствах, но в то же время дал четко понять, что желает видеть меня в качестве своей супруги, что хочет жениться именно на мне. И да, мне приятно, как он меня защищает перед своими родственниками. Это говорит о многом. С улыбкой на лице закрыла глаза и мгновенно заснула. Как там в сказках говорится? Утро вечера мудренее.